Параграф 84. Способность первозданного человека к своему назначению или совершенство. Предназначая человека к настолько высокой цели, Господь Бог сотворил его вполне способным к достижению этой цели, то есть совершенным. Мысль эта. А. Вытекает из свидетельства Моисея, который, как только сказал о создании человека, вдруг делает общее замечание. «И увидел Бог все, что он сотворил, и вот хорошо весьма». Бытие, глава 1, стих 31. Б. Необходимо допускается здравым разумом на основании одной идеи о Боге, как о существе бесконечно премудром, который и не мог создать кого-либо несовершенным, то есть недостаточным для цели. В частности, первое. Человек вышел из рук своего Творца совершенным по душе как в умственном, так и в нравственном отношении. «В доказательство мудрости Адама справедливо указать на имена, данные им животным. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным, и всем зверям полевым». Бытие, глава 2, стих 20. Особенно примечательно здесь, во-первых, то, что Бог сам привел к Адаму животных, чтобы видеть, как он их назовет и привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их. Стих 19. Во-вторых, то, что какие имена дал Адам животным, те самые и утвердил Бог за ними без всякого изменения, и, следовательно, признал хорошими и соответствующими природе разных животных или, по крайней мере, их главным свойством. Как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. Стих 19. Наконец, то, что эти имена, соответствующие природе разных животных, Адам изобрел вдруг при одном взгляде на тех, кого нарекал, а не вследствие долговременного изучения их свойств. Иоанн Златоуст говорит. Рассуди, возлюбленный, о свободе воли и преизбытке мудрости Адама, и не говори, будто он не знал, что добро и что зло. Тот, кто мог дать приличные имена скотам, птицам небесным и зверям, и при этом не смешал порядка, не назвал кротких животных именами свойственными свирепым, а свирепых соответствующими природе кротких, напротив, всем дал свои имена, неужели не был исполнен всякой премудростью и знанием?» Сам Бог настолько одобрил эти имена, что немало не изменил их и не захотел упразднить их, если Адам в чем-либо и ошибся. Впрочем, мудрость Адама не должна представляться какой-либо всесовершенной, которая принадлежит одному только Богу. Ум первозданного человека, без сомнения, был ум чистый, светлый, здравомыслящий, свободный от предрассудков и заблуждений и мог познавать вещи с величайшей легкостью, но вместе с тем он был ограниченный, который не мог обнимать все разом и все проникать, что вскоре и подтвердилось во время падения наших родителей. Ум первозданного человека должен был развиваться и усовершенствоваться более и более, как усовершаются умы и самих ангелов. Эта мысль нередко встречается в отеческих писаниях. Доказательством же того, что первозданный человек был совершенно чист и невинен и в нравственном отношении, служит, с одной стороны, замечание священного бытописателя. «Были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились» Бытие, глава 2, стих 25 «Это, говорит святой Иоанн Дамаскин, есть верх бесстрастия, а с другой — прямое свидетельство экклезиаста Только то я нашел, что Бог сотворил человека правым» Глава 7, стих 29 Впрочем, и правоту первых людей, которую постоянно исповедовала Святая Церковь, не следует понимать так, будто они с самого начала уже обладали всеми добродетелями, и им нечего было усовершенствоваться. Нет, Адам и Ева, хотя вышли из рук Творца совершенно чистыми и безгрешными, но им еще надлежало утверждаться в добре и совершенствоваться при помощи Божией посредством собственной деятельности. «Созданный и устроенный Богом человек», — рассуждает святой Ириней, — Соделывался по образу и подобию несозданного Бога, по благоволению и повелению Отца, по действию и творчеству Сына, при питании и укреплении от Духа, вместе с тем, как сам Он преуспевал мало-помалу и восходил к совершенству. Надлежало, чтобы человек прежде всего получил бытие, получив, возрастал, возрастая, мужал, Укрепляясь, совершенствовался, совершенствуясь, прославлялся, прославляясь, удостаивался видеть Бога. Второе. Человек вышел из рук Творца своего совершенным и по телу. Как создание бесконечно премудрого, он при своем изумительном устройстве, которое сохраняет и до настоящего времени, без сомнения не получил от Творца никаких недостатков, ни внутренних, ни внешних. И, будучи обличен крепостью, обладал силами свежими и неиспорченными, не имел в себе ни малейшего расстройства и, следовательно, был совершенно свободен от всяких болезней и страданий. Потому-то болезни и страдания и представляются у Моисея уже следствием грехопадения наших прародителей и наказаниями за грех. Святой Иоанн Златоуст представляет Бога, так говорящего Адаму. «Производя тебя на свет, я желал, чтобы ты проводил жизнь без болезней, трудов, немощи и печалей, в счастье и благоденствии, чтобы ты не подлежал нуждам телесным, напротив, возвышаясь над всеми ими, пребывал в полной свободе». И также говорящим Еве. «Я желал, чтобы ты имела жизнь безболезненную и безбедную, чуждую всякой горести и печали и исполненной всякого удовольствия». Другой святой отец церкви пишет, «Если бы мы жили еще в раю сладости, то не имели бы нужды в земледельческих изобретениях и трудах. И если бы не подвержены были страданиям по дарованию, какое сообщено нам при сотворении и сохранялось нами до падения, то не нуждались бы в пособиях врачебного искусства к своему облегчению. При таких естественных силах, полученных от Бога, при таком состоянии ума и воли и даже самого тела, первозданный человек, без всякого сомнения, мог быть способным к своему предназначению, то есть чтобы познавать Бога и прославлять, чтобы творить добрые дела и блаженствовать, и чтобы быть владыкой, подчиненной ему природы. Но как несовершенны были естественные силы человека, он, будучи существом ограниченным и не имеющим жизни в самом себе, нуждался и тогда, подобно всем сотворенным существам, в постоянном подкреплении от Бога, который один есть источник жизни для своих тварей, телесных и духовных. И бесконечно добрый творец тогда же действительно показал свое особенное промышление о первозданном человеке, тогда же и явил ему свое непосредственное содействие к достижению его целей.